Она уже давно ничего Кате не отвечала, ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. Сунула его морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой. «Ай-яй-яй, что ты делаешь? Разве можно неживого зверя живым молоком поить? Он от этого пропадет. ему нужно пустышного молока давать».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 Смотрели они с бараном в окошко. Вдруг видят, бежит через двор мелкой трусцой кто-то облезлый, вроде кота, только хвост длинный. «Няня, няня, смотри, какой кот поганый!» Няня подошла, вытянула шею. «Крыса это, а не кот! Крыса! Ишь, здоровенная! Этакая любого кота загрызет! Крыса!» Она так противно выговаривала это слово!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 В кладовке у бариного чемодана все углы отгрызли. Нахальные такие. Я вхожу, а она сидит и не крякнется. Вечером пришли лисьи бабы, принесли бутылку и вонючую рыбу. Закусили, угостили няньку. А потом все чего-то смеялись. — А ты все с бараном? — сказала Катя баба потолще. — Пора его на живодерню. Вон нога болтается».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 а маменька ейная может быть, мимо дома едет, да в кулак смеется. <свят> Бабы от смеха совсем распарились, а нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек сахару, дала Кате пососать. У Кати от нянькиного сахара в горле зацарапало, в ушах зазвенела, и она дернула барана за голову. Он непростой, он, слышишь, мычит. «Хю-хю! Эх ты, глупая!»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 Что не можешь? Не живой ты, не можешь? А шерстяной баран, Неживой зверь, отвечал всей своей мордой, кроткой и печальной: Не могу я, не живой я, зверь, не могу. Ну, позови меня сам, скажи: мэ, ну, «мэ». не можешь, не можешь. И от жалости и любви к бедному, неживому так сладко мучилась и тосковала душа. Уснула Катя на мокрой от слез подушки и сразу пошла гулять по зеленой дорожке. И баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал Мэй и смеялся. Уж какой был здоровый, всех переживет. Утро было скучное, темное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришел весь серый, сердитый,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 А она сказала вон. От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела. Вечером пришли бабы, угощались, шептались, а он ее, а она его, и снова вон, вон. Проснулась Катя на рассвете от ужасного, небывалого страха и тоски. Точно позвал ее кто-то. Села, прислушалась. Мэ.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 Крысы, крысы, вспомнила Катя нянины ощеренные зубы. Задрожала вся, крепче кулаки прижала, а он больше не кричал. Его больше не было. Бесшумно таскала жирная крыса серые клочья, мягкие куски трепала мочалку. Катя забилась в постель, закрылась головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек, тихо будет жить, тихо, чтоб никто ничего не узнал.